Глава 45. Полёт фантазии. В комнате было холодно. Ещё вечером Дайнека открыла форточку. Не распахнула, а только чуть отворила. Этого оказалось достаточно, чтобы выстудить просторное помещение. Она лежала на диване в гостиной, укрывшись пледом, и не могла надышаться инварским воздухом. Таким упругим и свежим он бывает в Москве только ночью. Круг замкнулся и Фременко попал в ловушку, которую она расставляла все эти дни. Она кружила, осматривалась, снова кружила, узнавая всё новые и новые детали этого дела. Один только взгляд, брошенный вглубь коридора редакционного офиса, поставил всё на свои места. Семён Михайлович Фременко, человек в золотистом Бентли, оказался хозяином газеты, главным редактором, которой был Музычка, а тот в свою очередь много лет занимался поисками оригинальной рукописи, принадлежавшей Петру Леонидо Левченко. И если прибавить к этому то, что Ефрейменко, человек с неограниченными возможностями, являлся инвестором сериала, который снимался в квартире Пэльгатора Тихонова, Доказательство его причастности к поиском рукописи не требовалось. Всё было и так ясно. Что скрылось в простой деревенской истории о бедной Манечке? Какие тайны скрыл её автор? Какие последствия будут в случае, если рукопись найдёт кто-то другой, а не Фременко? Страшные догадки будоражили её разум, не давая расслабиться и заснуть. Задвинутый щеколдой на дверь ослабил её тревогу и внушил надежду, что в дом никто не проникнет. Дайнока старалась не вспоминать про людей, которые побывали в её квартире. Из двора послышались голоса. При открытой форточке в морозном воздухе они прозвучали очень отчётливо. Подвыпившая компания голдела под её окнами, и, кажется, кто-то из них слыл отношение. Послышались звуки недолгой схватки, шум опавшего с дерева снега, вибрирующий звук сломанной ветки. Данилка взглянула на часы. Было без четверти 3. В груди что-то ёкнуло. Дежавю, прошептала она, встала с кровати и посмотрела в окно. Компания разошлась, и она снова легла. Неожиданное озарение расширило возможности памяти. предоставив неопровержимые доказательства того, что однажды с ней подобное уже случилось. В ночь, когда убили Лидию Полежаеву, так же, как и теперь, ей не спалось. Она встала, чтобы поесть, в 2:15 услышала, что из квартиры Тихонова кто-то вышел. Увидела в дверной глазок Родионава, после чего вернулась в свою комнату, заснула. Потом вдруг проснулась. от неприятного свистящего звука с каким-то треском в конце, как будто зацепили и отпустили сухую звонкую ветку. Дайнока устремилась к компьютеру, нашла видео дистанционного электрошокера, закрыла глаза, послушала звук и обессиленно откинулась в кресле. Это было именно то, что она слышала в ночь убийства. Дайнока хорошо помнила, что в тот момент она посмотрела на часы, Было без четверти 3. Это означало лишь то, что Лидия Полежаева выстрелила в убийцу, после чего её саму убили. Но почему Дайнека не слышала выстрелов? На это у неё нашёлся логичный ответ. По-видимому, на оружии был глушитель. Другого объяснения не было. Такая версия полностью исключала виновность Радионова, который сидел в изоляторе, а настоящий убийца был на свободе. И быть может, сейчас бродил по пустой тёмной квартире над её головой. Дайнека поёжилась, посмотрела на часы. Начало четвёртого. Чтобы звонить следователю, нужно дождаться утра. Она с тоской вспоминала об отце. Ей так его не хватало, а он даже не позвонил. Ровно в 7:00 утра Дайнека позвонила следователю Крюкову на мобильник. Кто это? спросил он сонным голосом Людмила Дайнека Что вам нужно я ещё сплю Могу позвонить позже Я слушаю Родионов не виноват Да что вы говорите Кроме шуток она повторила Родионов не убивал полежа его Предположим но где доказательства Они у меня есть уверенно заявил Дайнека Постойте я закурю Крюков закашлялся, и какое-то время в трубке слышались только шорохи. «Итак, выкладывайте ваши доказательства». Я вспомнила, что когда проснулась той ночью в 2.45, слышала звук стреляющего электрошокера. «А вам знаком этот звук?» – поинтересовался следователь. «Не забывайте, что есть интернет, чтобы его знать, не надо стрелять самой». «И что дальше?» Полежеева выстрелила из электрошокера без 15.3. И это произошло над моей комнатой. Именно в этот промежуток укладывается предполагаемое время её смерти. Я правильно говорю? А задача на вашей осведомлённости про раннего Крюкова. Сама удивляюсь, сказала Дайнека. Напомню, Родион ушёл в 15:03. Я его видела. Следовательно, к моменту убийства он был уже далеко. Это утверждение противоречит вашей предыдущей версии. Помнится, в убийстве вы обвиняли Родиона, вы тоже были абсолютно в этом уверены. Теперь нет, не он убил Полежаева. А кто, если не секрет, готов поспорить? Вам это известно. И убили те люди, которых видела из окна бабка Светланы. Галкина Анастасия Петровна, прошу прощения, Крыков пару раз кашлянул. Откуда вам это известно? Сообразив, что проговорилась, дайнека замолчала. Повторю свой вопрос, настаивал следователь. Откуда вам известно, что видела Галкины? Об этом мне рассказала её внучка. Мне она ничего не сказала. Я с ней говорил. Она просто боится, Крыков помолчал, потом задумчиво процедил: Вот и не верь после этого, что куриные мозги существуют. Намекаете на меня? Без комментариев. Хотя объясните, миролюбиво предложила Дайнека. Как только об этом узнал я, ни ваши подруги, ни бабки её больше ничего не грозит. И вам, кстати, тоже. Всё, информация упархнула. Дайнека помолчала. Об этом я не подумала. Думать нужно всегда. Крюков попыхивал сигаретой. Так говорила моя бабушка. Галкина не видела момент убийства. Дайнека заторопилась рассказать всё в подробностях. В комнате, где спала Полежаева, было темно. В каком часу они приходили? Не знаю, старуха на часы не смотрела. Сколько их было, как выглядели? Трое мужчин, все чёрные, в смысле. Я думаю, они просто были одеты в чёрное. То, что вы думаете, не имеет значения. Почему? Она заговорила обиженным голосом. Я тоже их видела. В трубке подозрительно замолчали. Потом прозвучал голос Крюкова. Когда? А за вчера они приходили в мою квартиру. Из этого следует, что вы познакомились. Меня не было дома, неужели вы не понимаете? Следователь вновь замолчал. Даже не знаю, что на это ответить. Если будете издеваться и извить, я вообще больше ничего не скажу. Попробуем договориться. Я не извлю, а вы не врёте. Вот, опять издеваетесь. Людмила. Следователь подыскивал правильные слова, которые приведут её в надлежащее состояние. Сейчас 7:15 утра. В это время я воспринимаю только достоверную информацию. Давайте по существу. Давайте, согласилась она. Позавчера вечером, часов в 11, я пошла в квартиру Светланы, чтобы по её просьбе полить цветы. Посмотрела в окно и увидела, как у меня дома ходят трое мужчин. Что они делали? Ничего, просто ходили. Может, мне это показалось? Показалось ключевое слово в этой истории. Думайте, как хотите, согласилась Дайнека. Но я-то знаю, что они ищут. Что? Рукопись. Руков замолчал. И на этот раз его молчание говорило о многом. Дайнека продолжила. «В этой рукописи заключены некие сведения. Ценуя в человеческую жизнь. Для того, кто ищет, они бесценны. Бессмысленная, ничего не значащая риторика, оборвала исследователь. Факты, факты, еще раз факты. Вот что мне нужно. Все остальное – байки для девочек подросткового возраста, вроде вас. Семен Михайлович Ефременко. Человек с золотистом Бентли. Помню, вы говорили о нем». А вам известно, что он инвестор сериала, который снимают в квартире Тихонова. Дайноко услышала как крюка в зевну. Нет, не известно. Тогда, может, вы знаете, что он является владельцем газеты Литературный вестник? В отличие от вас, я не увлекаюсь художественной литературой. Извините, извините, усмехнулась она. Главный редактор газеты Виктор Музычка, исследователь истории и плагиатор романа Земная правда, носитель бесценной информации. Он разыскивал украденную рукопись все эти годы. Скажите, это совпадение? После непродолжительного молчания следователь произнёс: Не скажу. Считаете, что смерть Полежаевой и покушение на старуху дело руки Фременко? Вы хоть понимаете, в какую историю ввязываетесь, на кого замахнулись? Этот вопрос застал дайную ку врасплох. Она сказала: Вряд ли он сам убивал. А это не важно. Доказав причастность Фременко к этому делу, вы можете пострадать. Заметьте, пострадать. Еще мягко сказано. Просто я не хочу вас пугать. Теперь Дайнеке нужно было принять решение. Забыть обо всем и срочно уехать на дачу или продолжить расследование, подвергая себя опасности. Она сделала выбор. Я уверена, именно Ефременко причастен к тому, что случилось. Он ищет рукопись и не остановится ни перед чем. Что ж, понимаю. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в своих действиях. А вы... Но, во-первых, я еще ни во что не ввязался. Во-вторых, я мужик, и это моя работа». «Значит, не ввяжетесь», – разочарованно вздохнула Дайныка. «Я этого не сказал», – заметил Крюков и тут же спросил. «Как Ефременко может быть связан с этим романом? Если он разыскивает рукопись, значит, она напрямую касается его самого? Вы читали роман? В школе давно. Помните? Как звали подругу главной героини? Кажется, Верка». Верка и Хременкова. Не улавливаете, что именно? Ехременкова деревенская интерпретация фамилии Ефременко. Да ну вас. Крюков не сдержавшись выпалил. Значит, Семён Михайлович Ефременко сын Верки и председателя совведского. Тогда почему не совведский? Да ещё и не Андреевич, подсказала Дайнека. Председателя звали Андрей Макарч. Вот видите, глупо предполагать, Тейнеко перебил его. А если всё же предположить? Знаете, такого полёта фантазии я не ожидал даже от вас.